у О-о-о! довольно протянула она, похлопав себя салфеткой по губам и оттолкнув под нос. — Как здорово! — Я бы не отказался выпить еще, — сказал Грофилд, — а потом мы поговорим. — Верно, потом мы поговорим. За последние полчаса, с тех пор, как он попросил поесть и выпить, они почти ничего не сказали друг другу. Оба восприняли эту паузу, как своего рода тайм-аут. Она настояла на том, чтобы спрятаться в шкафу, когда дежурный, злобно ухмыляясь в усы, принес поднос с едой, а потом чинно сидела за письменным столом, стоявшим напротив кровати у другой стены, и поглощала пищу, как пехотинец после сорокамильного перехода. Она встала, взяла оба стакана, отнесла к комоду, на котором стояла бутылка шотландского виски и ведерко со льдом, и приготовила им новые напитки. Потом присела на край кровати, протянула Грофилду стакан и спросила, «Кто начнет первым?» «Прежде всего, имена», — сказал он, — «надо же нам как-то друг друга называть. Меня зовут Грофилд, алан Грофилд, и это чистая правда». «Привет, алан Грофилд!» А меня зовут элен мэри фидджальльд и это тоже правда да вроде похоже на правду а как вас называют запросто чаще всего элли грофилд попробовал поднять левую руку она мало помалу набирала сил а слабой бывало сразу же после пробуждения позвольте мне заговорил он позвольте мне сообщить вам что я знаю о вас элен мэри а уж потом вы решите сможете ли честно рассказать и заполнить пробелы она улыбнулась надменным видом и сказала страсть как люблю быть в центре внимания но еще бы роль разъеренной дамы вам не к лицу золотка!» ее улыбка стала более открытой обстоятельства против меня сказала она ну да ладно валяйте рассказывайте мне мою историю ну что ж «Вы девушка приятной наружности, незамужняя, северо-востока Соединённых Штатов, из какого-то города, расположенного между Вашингтоном и Бостоном. Возможно, из Нью-Йорка. Но я всё же рискну назвать Филадельфию. Пока всё верно». Её улыбка застыла и потускнела. «Вы что, такой умный?» – спросила она. «Или тоже каким-то образом связаны с этим делом? Вы уже всё знаете». Пока вы не влезли в мое окно, — ответил он, — я не знала вас ровным счетом ничего, и это правда. Право, не так уж трудно догадаться, что вы девушка из большого города на северо-востоке страны. Вряд ли из Нью-Йорка, поскольку когда я упомянул, что сам оттуда, вы не спросили, из какого я района. Люди всегда спрашивают незнакомцев из своего же города, в какой его части они живут. Бостон и Вашингтон. «Вероятно, придали бы вашей речи некий особый выговор, у вас нет никакого заметного акцента. Значит, остаётся Филадельфия и Балтимор», — добавила она, «и Уилмингтон, и Трентон, и Буффало, и Кливленд». «Крупный город, и не Балтимор, поскольку Балтимор — это почти Питтсбург, а вы не из Питтсбурга». Она засмеялась и всплеснула руками, Снова превращаясь в маленькую девочку Вы изумительны, сказала она Вы восхитительны Теперь я вам верю Вы посмотрели на меня и догадались, что я из Филадельфии Но только они ваши три тетушки Ответил он, указывая на дверь Они из Нью-Йорка, все трое Они профессиональные громилы И ваши жизненные пути никогда не пересекались Так-то вот Трое громил из Нью-Йорка Держат в заточении состоятельную девушку из Филадельфии. держит в приличной гостинице для людей среднего достатка в Мехико-сити. Пока все верно? Вернее не бывает. А я знаю, чем вы зарабатываете себе на жизнь. Вы пишете заметки в журналах под названием «Дальше в нашем сериале». Вступление к главам с продолжением. Грофилд ухмыльнулся. Моя тайна раскрыта. Только никому ни слова. «Обещаю! Ну что, довольны обо мне?» «Да не совсем. Вы улизнули от бандитов, но не обратились в полицию. Это означает, что дело не ограничивается похищением. Иными словами, вы влипли в какое-то грязное дело». Грофилд потянулся здоровой рукой к прикроватной тумбочке, взял свою пачку деликадус и закурил. «Теперь ваша очередь», — сказал он. «Что это за сигарета? Мексиканская! Ну и вонище от нее! Погасите-ка! Вот!» Она приподняла край свитера. За пояс юбки была заткнута пачка Лаки Страйк. Девица бросила пачку ему, сказав, «Прикурите нам по одной!» Выполнив ее просьбу, Грофилд сказал, «Повторяю, теперь ваша очередь». «Моя очередь!» Она весело улыбнулась снова курчи из себя маленькую девочку то есть теперь я должна рассказать вам что мне известно о вас пока еще нет элен мэри сначала вы я не хотела бы чтобы вы так меня называли друзья зовут меня элли рад за них всякий раз когда вы начинаете поясничать курчи из себя джин джоджерс и старший и младший я непременно буду называть вас элен мэри весьма справедливо правда «А теперь поведайте мне о своем горе!» «Я не уверена, что вообще стану с вами говорить!» Грофилд снова указал большим пальцем на дверь. «Эти трое головорезов гораздо круче любой тетушки маленькая девочка! Вам нужна помощь, чтобы уйти от их преследования! Точнее, вам нужна эта комната! Вы же меня все равно не выгоните!» «Нет, если буду знать, чем это чревато!» «Но слепо я ничего не делаю!» «Не настолько, а глуп!» Она закусила губу и, казалось, встревожилась. «Пожалуй, вы правы!» — проговорила она наконец. «Наверное, мне не следует скрывать от вас правду!» «Да уж, хотя бы ради разнообразия!» Она нервно затянула сигаретой и спросила. «Вы когда-нибудь слышали о Большом Эдди фитт «О Большом Эдди фитт «Да нет, вроде бы не слышал!» Он старается держаться в тени, избегает рекламы, но несколько раз газеты все же писали о нем, особенно когда ему пришлось давать показания перед этим комитетом Конгресса. — О, и кто же этот парень? — Он, ну, он то, что зовется ключевым элементом в схеме. — Ключевой элемент? — преступном мире, — объяснила она, став вдруг очень серьезной, будто зеленая новоиспеченная учительница. «Он на ведущих ролях в мире организованной преступности Филадельфии!» «О протянул Грофилд. «А, -а, а и этот большой Эд Фитджеральд! Ваш родственник!» «Так? Он мой отец?» «Ваш отец?» Она замахала обеими руками, подчеркивая, насколько все запутано. «Я сама узнала об этом только три недели назад», — сказала она, — «когда его вызвали в этот комитет». Я же думала, он просто строительный подрядчик. Но куда там? Он по уши погряз в преступлениях. Последняя фраза в ее устах резала слух, и Грофилд поморщился, как от боль. «Весьма образно сказал он. «Прискорбно, но факт. Он ключевой элемент. Так писали в газетах». «Эти тетушки — его ребята?» «О, нет, они работают на другого, на соперника отца» на человека, который пытается... Не говорите этого! Пытается забрать себе власть!» Она улыбнулась и кивнула. «Совершенно верно! В пятницу мой отец встречается с ним в Акапулько и... Вроде той встречи в Апалачах, два-три года назад. Только на этот раз они встречаются за пределами страны, что гораздо благоразумнее». но конечно! Так или иначе...» Продолжала она, неопределенно взмахнув рукой. «Они меня похитили. Они пытаются использовать меня, чтобы вынудить отца пойти на уступки. Потому-то я и должна оставаться здесь до пятницы, а потом добраться до Акапулька и встретиться с ним, чтобы он увидел, что я в безопасности». Грофилд указал на телефон. «Почему бы не позвонить ему прямо сейчас? Зачем непременно ждать до пятницы?» «Потому что я не знаю, где он сейчас». Он скрывается сейчас ему грозит опасность те другие могут попробовать убрать его значит сегодня а какой сегодня день она явно удивилась вы не знаете какой сегодня день золотка когда валяешься в постель один день становится похожим на другой а вот как сегодня вторник вторник ва капулька вам надо быть к пятнице «Точно в пятницу? Я бы не посмела появиться там раньше!» Грофилд кивнул. «Ну что ж», — сказал он, — «возможно, в этой части. Вы правдивы, а Капулька в пятницу». «Что значит в этой части?» «Это значит, что все остальное — просто вранье, золотко. Я помню, что Эдвард Арнольд всегда играл Большого эда и Джеральда. И Бродер Кроуфорд, кажется, раз другой делал это. Не так ли? Шелдон Ленард всегда был слишком мрачен. Девушка вскочила с кровати. Не надо издеваться надо мной. Я одна, как перст. Никто мне не поможет. Да бросьте вы. А сами-то, я полагаю, уж вы-то собирались рассказать мне правду. Грофилд осклабился и покачал головой. Как бы не так, у меня заготовлены для вас три обалденные истории, которые ждут своей очереди и в каждой из них фигурируют одни звезды. — Думаете, раз вы неисправимый угун, то и все другие тоже? — Да нет, только вы. Она открыла было рот, чтобы сказать ему пару ласковых, но в этот миг дверь распахнулась, и опять появились три головореза, все с пистолетами. Тот, что прежде вел переговоры, произнес, — Привет, мисс Фитджеральд! Вы, кажется, потерялись. Он посмотрел на Грофилда, подсокал языком и добавил «А ты враль! Надо бы провести воспитательную работу!» Грофилд сказал «Идите-ка вы все по домам, ребята! Вечеринка начнется только в пять! Я даже еще не вытряхнула окурки из пепельниц!» Говорливый парень покачал головой и сказал «Ты очень забавный человек! Я бы подержал тебя при себе, чтобы ты веселил меня, когда мне грустно!» Ты способен идти на своих двоих? — Недалеко, — признался Грофил. — Скажем к лифту и наверх. Одевайся. Один из двух других, до сих пор молчавший, сказал. — Может, грохнем его? Так гораздо проще. Болтун страдальчески посмотрел на него и покачал головой. — Чтобы гостиница кишела легавыми, — возразил он. — Очень умно. — Он может выпасть из окна? «Больной, голова закружилась, да мало ли что!» «Это у тебя кружится голова! Мёртвый, он и есть мёртвый! Всё равно сюда понабегут легавые! Парень, лежачий, больной! Что ему делать у окна?» Грофилд сказал, «Вот именно, втолкуйте ему! Я на вашей стороне!» Болтун посмотрел на него, «Тогда почему же ты не одеваешься?» Девушка предложила мне отвернуться! «Да уж, пожалуй, а то я весь в синяках!» Она скорчила гримасу и отвернулась. Грофилд медленно выбрался из постели. Он чувствовал себя хоть и слабым, но все же способным передвигаться. А не менее наступившая после сна уже проходила, но сил по-прежнему не было. Брюки его весили целую тонну, а пальцы казались толстыми, вялыми и дрожали. «Что-то ты очень медленно, парень!» — сказал болтун. «Я уже начинаю жалеть, что не согласился на окно!» «Я давно не практиковался», — сказал ему Грофилд. Он чувствовал, как на лбу выступает испарина и пот стекает по спине и по груди. Дрожь распространилась от пальцев на руки, от натуги у Грофилда закружилась голова. «Позвольте мне помочь ему!» Вызвалась девушка. «Валяйте!» Она застегнула ему сорочку, надела туфли и завязала шнурки, сунула руки в рукава пиджака и набросила галстук на шею. «Ну вот», — сказала она, — «вы красавчик!» «Но в полночь я должен покинуть бал, так? Иначе вся эта одежда превратится в горностаевый мех и шелк!» Он испытывал необыкновенную легкость, Будто накачавшийся наркотиками какой-то правитель. В голове звучала музыка, какая-то немыслимая смесь Берга и Дебюсси. Одежда казалась увесистой и вполне могла сойти за облачение принца с пристегнутой к поясу шпагой. — Идем, — сказал болтун и взял Грофилда под локоть, причем довольно грубо. Грофилд глубоко сожалел о своем состоянии. Он попал в переплет, ужасный переплет, ни причин, ни смысла которого понять не мог. Сейчас бы ему быть здоровым и на чеку, но вместо этого он в полуобморочном состоянии и ничего не соображает, балансируя на краю могилы, в окружении могил, которые в любое время могут столкнуть его туда, стоит им только захотеть. Теперь, когда Грофилд стоял в стойме, Шел, шевелился, он гораздо острее отдавал себе отчет в собственной слабости и уязвимости, чем когда удобно лежал в постели.